О подложных письмах я не упомянула. Пустили сув в курятник. Дразнить учителей одно дело, прогуливать совсем другое. Попахивала преступлением. «Зря ты подделала мой почерк», — сказала я Лоре наедине. «Почерк Ричарда не получается, он совсем другой. Твой гораздо проще. Почерк — личная вещь. Смахивает на воровство». Секунду она казалась расстроенной. «Прости, я просто одолжила. Подумала, ты не будешь против». Думаю, нет нужды спрашивать, зачем. Я не просила, чтобы меня посылали в школу, — сказал Лора. Меня там все любят не больше, чем я их. Не принимают всерьез. Они сами несерьезные. Если б мне пришлось туда все время ходить, я бы и правда заболела. — А чем ты занималась вместо школы? — спросила я. — Куда ты ходила? Я боялась, не встречается ли она с кем-нибудь, с мужчиной. Уже пора. — Куда придется? — ответил Лора. Ездила в центр, сидела в парке Или еще где? Или просто бродил. Пару раз видела тебя, но ты меня не заметила. Ты, наверное, в магазин шла. К сердцу прилила кровь. Потом его стиснула. Меня скрутило паникой. Должно быть, я побледнела. Что с тобой? Спросила Лора, тебе плохо? В мае мы отправились в Англию на Дринжерии, а в Нью-Йорк возвращались первым рейсом куин Мэри. Трансатлантический лайнер. Самое крупное пассажирское судно в истории кораблестроения. Спущено на воду в 1934 году, использовалось до 1964 года, затем было поставлено на прикол в Лонг-Бич, Калифорния и превратилось в гостиницу и музей. Квин Мэри» — крупнейший и самый роскошный океанский лайнер за всю историю кораблестроения. Во всяком случае, так писали в рекламных буклетах. Ричард сказал, это эпохальное событие. «С нами поехала Уинифред. И Лора. — Путешествие пойдет ей на пользу, — сказал Ричард. После внезапного ухода из школы она подавлена, бледна и болтается без дела. Оно расширит Лорин кругозор. Такая девушка, как она, сумеет извлечь из него пользу. В любом случае не оставлять же ее одну. Публика была ненасытна. Каждый дюйм Куин Мэри описали и сфотографировали. Разукрасили ее тоже везде. — Лампы дневного света, пластик, колонны с каннелюрами и кленовые панели — сплошь роскошный глянец. Но качало свински. Кроме того, палуба второго класса нависала над первым. Стоило выйти, и вдоль перил выстраивалась толпа не столь богатых придурков. В первый день меня мутило, но потом все наладилось. На пароходе постоянно танцевали. Я уже научилась танцевать не слишком хорошо, но вполне прилично. — Ничего не делай слишком хорошо, — говорила Уинифред, а то, подумают, ты из кожи вон лезешь. Я танцевала не только с Ричардом, но и с его деловыми партнерами, которым он меня представил. — Позаботьтесь об Айрис для меня, — говорил он, улыбаясь и хлопая их по плечу. Он тоже танцевал с другими женщинами, с женами знакомых. Иногда выходил покурить или погулять по палубе, так он говорил. Мне же казалось, он злится или размышляет. Отсутствовал, к примеру, час. Затем возвращался, садился за столик и смотрел, как я танцую, а я не знала, давно ли он здесь. Я решил, он недоволен, потому что плавание сложилось не так, как он рассчитывал. Он не смог заказать столик в зале «Веранда-гриль» и не познакомился с теми, с кем хотел познакомиться. Дом он был крупной шишкой, но на «Куин-Мэри» встречались шишки покрупнее. У Уиннифред тоже не котировалась, и вся ее энергия пропадала зря. Я не раз видела, как ее ставили на место женщины, с которыми она сговаривала. В конце концов, она ограничилась, как она выражалась, нашим кругом, надеясь, что это не бросается в глаза. Лора не танцевала. Не умела и не проявляла к танцам интереса. Кроме того, она была слишком молода. После ужина запиралась в каюте и говорила, что читает. На третий день за завтраком глаза у нее были красные и опухшие. Вскоре после завтрака я пошла ее искать. Лора сидела в шезлонге на палубе, закутавшись в плед по самую шею и апатично следила за игрой в сырсо. Я села рядом. Крепкая молодая женщина прошла мимо семью собаками, каждый пес на отдельном поводке. Несмотря на холод, женщина была в шортах, открывавших загорелые ноги. — Я тоже могла бы так работать, — сказала Лора. — Как? — Гулять с собаками, — пояснила она. — С чужими собаками. Я люблю собак. Может, хозяев не полюбила бы? Я бы и не с ними гуляла. Лора надела темные очки, но тряслась. Что-нибудь случилось? — спросила я. Ничего. Ты же замерзла. Ты не заболеваешь? Со мной все в порядке, не суетись. Я же волнуюсь. Ну и не надо, мне уже шестнадцать. Скажу, если заболею. Я обещала папе о тебе позаботиться, — сказала я сухо. И маме тоже. «Глуп с твоей стороны?» «Это уж точно. По молодости. Не знал, как поступить. В молодости вечно так». Лора сняла темные очки, но на меня не смотрела. «Чужие обеты не моя вина», сказала она. «Папа меня от тебя навязал. Не знал, что со мной делать с нами обеими. Но он уже умер. Они оба умерли, так что ничего страшного. Я тебя отпускаю. Ты свободна». «Лора, что с тобой?» «Ничего», сказала она. Но каждый раз, когда мне хочется подумать, разобраться во всем, ты говоришь, что я больна, и начинаешь придираться. Свихнуться можно. — Ты несправедлива, — возразила я. — Я очень старалась. Я всегда позволяла тебе роскошь сомневаться. Я отдавала тебе самое... — Давай не будем об этом, — предложила она. — Взгляни, до чего глупая игра. — Интересно, почему она называется Сырсо? Я решила, виноваты старые горести, тоска по Авалону и нашей прежней жизни, а может, она грезила об Алексе Томасе. Надо было расспрашивать, настаивать, но вряд ли она рассказала бы, что ее мучит. Из этого плавания, помимо Лоры, мне запомнилось воровство, что развернулось на борту в день прибытия. Все, на чем... Значилось название или монограмма Куин Мэри, отправлялось прямиком в сумочки или в чемоданы, почтовая бумага, столовое серебро, полотенце, мыльницы, какие-то железки, все, что не прибито гвоздями к полу. Некоторые умудрялись даже отвернуть краны, дверные ручки, снять зеркальца. Особенно отличились пассажиры первого класса, но ведь среди богатых больше всего клиптоманов Чем объяснялось это повальное мародерство? Страстью к сувенирам. Людям нужно нечто напоминающее о них самих. Странная эта вещь — охота за сувенирами. Сейчас становится потом, пока оно еще сейчас. Сам не веришь, что все это с тобой происходит, и умыкаешь доказательства или что-нибудь, что за доказательство сойдет. Я, например, стащила пепельницу. Человек с головой в огне Вчера я приняла на ночь таблетку, что прописал доктор. Заснула быстро, но сон был ничем не лучше тех, что посещали меня без медицинской помощи. Я стояла на пристани в Валоне. Повсюду крошился и звенел колокольчиками зеленоватый лед. Но я была одета по-летнему, в ситцевое платье, в бабочках. На мне была шляпка из искусственных цветов, таких оттенков, что зовутся глаз Томатного, ядовито-сиреневого. Цветы освещались изнутри крошечными лампочками. — А моя где? — послышался голос пятилетней Лоры. Я посмотрел на нее вниз, но мы уже не были детьми. Лора постарела, как и я. Ее глаза — две высохшие изюминки. Это меня так потрясло, что я проснулась. Было три часа ночи. Подождав, пока сердце перестанет возмущаться, я ощупью сошла вниз и подогрела себе молока. Не стоило полагаться на таблетку. Забвение так дешево не купить. Но продолжаю. Покинув борт Куин Мэри, наше семейство провело три дня в Нью-Йорке. У Ричарда были дела, а нам он посоветовал осмотреть достопримечательности. Лора не захотела идти смотреть Рокетс или подниматься на статую свободы и «Эмпайр-стейт-билдинг». «Роккетс» Рокетс — постоянный ансамбль кардебалета киноконцертного зала «Радио Сити». В магазины она тоже не хотела. Сказала, что хочет просто бродить по улицам и смотреть вокруг. Но Ричард заявил, что ей одно это слишком опасно, так что я бродила с нею. Лора была не очень бодра. Приятное разнообразие после Уинифред, в которой энергия так и бурлила. В Торонто мы провели несколько недель. Ричард разбирался с текущими делами. А потом мы отправились в Авалон. «Поплаваем там», — сказал Ричард. Его тон подразумевал, что Авалон — Только на то и годится, а еще что Ричард с радостью принесет эту жертву, чтобы удовлетворить наш каприз, или, говоря повежливее, чтобы доставить нам удовольствие, мне и Лори тоже. Мне казалось, он стал воспринимать Лору как загадку, которую считал своим долгом решить. Иногда я замечала, как он смотрит на нее. Примерно так же он смотрел на сводку биржевых новостей, прикидывая, как лучше подойти, как подобрать к ним ключ, отвертку, отмычку. В его представлении у всего имеется ключ или отмычка. Или цена. Ему хотелось скрутить лору, наступить ей на горло хотя бы легонько. Но Ричард не на то горло напал. Каждый раз он замирал с поднятой ногой, точно охотник на картинке, у которого из-под сапога вдруг исчез убитый медведь.